Глава 117. Поучение йогов. Четыре неверные особенности поведения провоцируют невежество и страдания человека. Чувство индивидуальности. К успеху ведет «я умен», к поражению «у меня ничего не получится». Стремление к удовольствию. Поиск удовлетворения как единственной цели. Предрасположенность к депрессии, постоянные печальные воспоминания, которые подталкивают к мести и заставляют противопоставлять себя окружающим. Страх смерти, болезненная потребность цепляться за существование, доказывающая личную индивидуальность, вместо того, чтобы пользоваться жизнью ради развития самого себя. Отрывок из работы Франсиса Розербака «Это неизвестная смерть».